Сюда опиум таскают а -а -а. Здесь опиум в квартире курят <с Bueno> Танцуют все Вы меня спасите Текс, текс Брэкэкэкс Ну вот что, дорогой мой Ты, же вижу, малый, проворный Шт! Ты сам кто будешь? Ганзанлин, честный китайец Я предложение горницы не ел А у меня чуть не зарезал, мал Где ты живешь? У меня пратистный на садовой Ну вот что, дружок Ты, значит, так, ты прыгай к себе домой и там нас жди. Мы к тебе сейчас будем. Так ты, уважаемый, ты ходу не вздумай дать, а то мы тебя на дне моря найдем. Абсолютно. Нет, нет, я никуда не убеги, вы только херовинку заберите. Он узы одного человека зарезал, его милиса, я ищет. Будь благонадежен. Ну, прыгай, прыгай. Прекрасно, прекрасно. И светло, и ясно. Отлично устроено помещение, товарищ Пеструхин. Да, да, да, да, да. Это верно. А скажите, дорогой товарищ, а тут у вас в шкафу, что тут у вас? Вот тут у нас? Да. А, а у, нас тут, у, у нас тут тряпки разные, а у меня ключей нет, ключу заведующий. Ну и не расстраивайтесь. В другой раз как. Ну вот что. Товарищ, модельщица. Передавайте заведующий что была комиссия из наркомпроса, осмотрела все и нашла мастерскую в образцовом порядке. Мы ему бумагу пришлем официальную. Кланяйтесь. Абсолютно. До свидания. Усли. Ой, слава богу, шли Я сейчас его резать буду. Милиции хирургий, и расскази. Керувимчик, только не режь его. Керувимчик, не режь его. Керувимчик. Куда он плевал, а? Сиволодь. У него ключ был. Пожалуйста. О, чего? Да почему? Да по какому слуху? Безлюс, безлюс, Я люблю, а без партийных мучений. Еще раз, еще раз, много-много раз. раз, еще раз, еще много-много раз. Тихо! Я люблю. Магилы вырую Вырую Лобу мою А потом Зарою <риск> И еще раз Тародина. И еще много Еще шампанского? Да, давай, шампан. Александр Раш, не забывайте гостей. Да что вы гости, ни в коем случае не могут быть забыты. Херувин, шампанского! Бублики! Что, Прошу что? исполнить бублики. Ха -ха. Мадам Иванова, это к вам. Прошу, публики Ночь надвигается, фонарь качается, И свет вырывается в ночную мглу. А я немытая, тряпьем прикрытая, Стою забытая, здесь, на углу. Гоните публики, горячей публики, Гоните рублики, да поскорей. И в ночь ненастную, меня несчастную, Торговку частную ты пожалей. Отец мой пьяница Гудит и чванится Мать гробу тянется Уж с давних пор Совсем пропащая Дряль настоящая Сестра ж гулящая А братик вор Пить и публики Горячей публики Гоните рублики Да поскорей И в не нас Меня не щаснуют, торговку щаснуют, ты возражение. Не Что такое? Погоди, погоди, придут наши, я вас всех перевешаю. Очень хорошо. А сейчас пойдемте, я вам на нашатырного спирта накапаю. А, так, так, новое оскорбление. Все лакают шампанское, а мне нашатырного спирта. Да что такое? Вот сейчас, сейчас, что делал Иван я Васильевич, чуть не убил опомни, меня, чуть не Опомнись, ну как тебе несовестно Ну ты подумай, где ты? Где ты? Ты что, в новой Баварии, что ли? ну Ты погляди, какие женщины Иван, а сейчас... а, спасибо Иван Васильевич, миленький, что это с вами? Иван Васильевич, идем не столовую Вам надо подкрепиться, пойдемте Негодный, <свят> я буду вашим спутником Хотя вы этого не заслужили да <свят> Уйди от <свят> меня к чертям, ты предатель О! Боже мой, что он мне? Противный, вы что, не узнаете меня? Я сидела рядом с вами за ужином. Понимаете, у него острая малокровие. Шимпанское ударило ему в голову. Вот и несет бог весь знает что. <сосы> унижайся, унижающих как мосикомые. Давайте, Иван Сидь, пойдем. Ну, пойдем, ну, пойдем. Спасибо тебе. Один ты, настоящий человек. Володя, ага, ага. давай поцелуемся. Давай, давай, Вася, давай, ну, поцелуйся. Я знаю тебя, подлец, ты из Ворони же. На, откуда ж ты Вася, пойдем. Ты что такой грустный? А? Ну-сам, я мало думаю, Куда Гонзоли не пропал? Господи, куда пропал? Ключ в кармане был, вот перед дверью выскочил. Куда? Мы скоро с тобой бези будет. В Санхай? Я, я бы думал, как много цервонтиков достать. Давай-ка лучше, пока никого нет. Нет, я китайский танцовать умею, а русский парсивий не умею. Факстрот лучше. Китайский умею, русский парсивий... У нее не наступать, черт! Все, все, все, все, все, ухожу. Так, Керовин, mm? иди-ка ты в прихожую. Mm. Сейчас придет Алла Вадимна. Ты ее задержи, пока я не приду, или Зоя Денисовна. Понятно? Понятно?